Глава 3 Тина. Экономка. Её должность угадывалась по форменному наряду и прямой, как палка спине, вытаращила глаза и задохнулась от возмущения. Я даже всерьёз испугалась за её здоровье. Супруга высшего лорда должна выглядеть презентабельно, а моё легкомысленное шёлковое платье, мужской сюртук на плечах и взлохмаченные волосы, выдавали во мне обитательницу рабочих кварталов Акхайма. «Приятно познакомиться», — отмерла я, когда Эрик ткнул меня в бок. «Леди Кристина Марлоу?» — свистящим шепотом переспросила экономка. «Но, милорд, вы ведь уходили в суд». «Да, а вернулся с женой». «Никогда не знаешь, что преподнесет этот день». В голосе Эрика отчетливо звучала ирония, и я не удержалась от смешка. Но тут же заткнулась, согнав с лица веселость. Ситуация все еще оставалась довольно напряженной. Мне ли не знать, как много зависит от прислуги? «Что ж», — процедила Абигейл и присела в реверансе. «Рада приветствовать вас, миледи. Чувствуете себя как дома?» Эрик нахмурился. Экономка тут же ретировалась, сообщив, что соберёт слуг в гостиной. Я с уважением посмотрела ей вслед. Так тонко хамить надо уметь. «Мне стоит ожидать от твоей экономки пакостей», — поинтересовалась я у Эрика. Она явно не в восторге от меня. Эрик пропустил меня вперёд и придержал мой локоть, когда я поскользнулась на начищенном до блеска паркете. Когда его пальцы коснулись моей кожи, я невольно вздрогнула. Снова. В первый раз меня окатило жаром, когда я выходила из кареты, а в голову всё чаще лезла мысль о том, что же я натворила. Абигейл считает себя членом семьи, что, в общем-то, недалеко от истины. Она приходится мне дальней родственницей и управляет домом вот уже двадцать лет. Даже дворецкий не смеет ослушаться её приказов, но скоро Эбби отойдёт, ты увидишь». Я бы на это не рассчитывала. Впрочем, с экономкой я как-нибудь справлюсь, куда важнее понять, на что рассчитывает Эрик и как отразится этот внезапный брак на мне. Внебрачные дети или любовница, разочарованная тем, что добыча уплыла из рук? Или беда придет со стороны самого Эрика? К несчастью, даже в браке мужчина намного больше прав, чем женщина и в открытом противостоянии мне придётся туго. Поднявшись по мраморной лестнице, покрытой ковровой дорожкой, я восхищённо приоткрыла рот. Поместье Марлоу оказалось великолепно. Одна только лепнина на потолке чего стоила. Светлые стены украшали картины и гобелены, а освещением служили магические артефакты, да и мебель притягивала взгляд. Я никогда не видела такой тонкой работы – Каким-то образом обстановка была одновременно и весьма сдержанной, и экстравагантной. Те комнаты, что я успела увидеть, были оформлены в спокойных тонах, но каждая имела свою особенность, будь то расписанные художником стены или вьющиеся растения, оплетшие деревянную перегородку прямо посреди комнаты. Никакой кричащей роскоши, Но я всё равно чувствовала себя оборванкой, обманом проникшей в такое место, да ещё в качестве хозяйки. Не зря Абигейл изумилась. Такой, как я, здесь не место. На первом этаже служебные помещения, комнаты слуг, а также гостиная и две столовых. Но мы чаще всего используем малую, ведь постоянно в особняке проживает не так много людей, а гостей мы принимаем нечасто. Я озадаченно посмотрела на Эрика. Он не выглядел затворником. Напротив. Я ожидала, что в его привычках закатывать шумные вечеринки или, на худой конец, торжественные приёмы. Или он делает это в других местах? Второй этаж. Территория тётушки Алисии и её воспитанницы Камилы. У них имеются и комната для музицирования, и для рисования. В эти подробности они посвятят тебя сами. «Вряд ли мне понадобится комната для музицирования», – хмыкнула я. «Я не получала классическое образование леди, а ходила в городскую школу. Из музыкальных инструментов у нас был только гонг, который звал нас на обед». По губам Эрика скользнула ухмылка, но он не прокомментировал мои слова. Тем временем мы поднялись на третий этаж, и он закончил экскурсию. «Этот этаж принадлежит мне». «Здесь моя, а теперь и наша, спальня, кабинет, библиотека и комната для тренировок. Пожалуйста, держись от неё подальше». Запертая дверь означает, что я отрабатываю стихийные плетения. И если меня прервать, словом, будет жаль лишиться супруги сразу же после женитьбы. Я улыбнулась. «Поверь, самоубийство в мои планы не входит». Эрик толкнул дверь кабинета, «Прежде чем я представлю тебя прислуги, у нас есть ещё одно дело – кольца». Муж шагнул в кабинет и щелчком пальцев зажёг артефакты. Я с интересом повертела головой, рассматривая обстановку, более сдержанную и мужскую. Возле массивного стола из чёрного дерева стояло несколько кожаных кресел, а позади громоздились шкафы с книгами и папками с документами. Моё внимание привлёк предмет на краю стола, накрытый плотной тканью, довольно большой и непонятной формы. Что бы это могло быть? Пока я отвлеклась, Эрик достал из сейфа бархатную коробочку. С нежностью погладив её, он распахнул крышку и жестом предложил мне подойти поближе. Я сделала шаг вперёд и ахнула. На бархатной подложке покоилось два кольца выполненных из незнакомого серебристого металла. Я потеребила серебряную цепочку на шее, но она и отдаленно не напоминала этот удивительный материал. Широкое кольцо было усыпано алмазной крошкой, слепившей глаза. Второе, более тонкое и изящное, вдобавок могло похвастаться огромным алмазом. «Эта пара колец переходит к старшему ребенку в роду Марлоу», тихо заговорил Эрик. Кольца невероятно древние и имеют собственную магию. Дотрагиваться до них может только близкий владельцу человек. Эрик медленно коснулся моей ладони и аккуратно надел кольцо на палец. Оно село как влитое, хотя секунду назад мне казалось, что оно будет мало. Потерять его невозможно, если только ты сама не пожелаешь этого. Так что ты уже постарайся. Ладно, я кивнула. И Эрик, выжидающе вскинул бровь. «Не ответишь взаимностью?» Почему-то, волнуясь, я вытащила из коробочки второе кольцо и надела его на палец Эрика. Если до этого женитьба казалась мне дурным, хотя отчасти и забавным сном, то сейчас, когда мы обменялись кольцами, я окончательно осознала, что всё по-настоящему. Мы женаты. Знакомство не заняло много времени». И прежде чем я успела освоиться, Эрик на глазах у изумлённой прислуги поцеловал меня в щуку и ушёл, обещав прийти вечером. Настоящая семейная идиллия. Я с досадой посмотрела ему вслед. И почему у меня ощущение, что он нарочно оставил меня одну? Хочет посмотреть, как я справлюсь? Миледи Кристина, под внимательным взглядом Абигейл ко мне приблизилась одна из горничных. Миловидная девушка едва ли не старше меня. «Меня зовут Сара. Если вы позволите, я приведу в порядок ваши вещи». Я подтянула сползший с одного плеча сертук Эрика и как можно невозмутимее покачала головой. «Мой багаж прибудет позже. Через полчаса подайте чай в гостиную, а я пока приведу себя в порядок». Не дожидаясь ответа, я кивнула Абигейл, и направилась к лестнице, держа спину идеально прямой. С куда большим удовольствием я отсиделась бы в спальне вплоть до возвращения Эрика. Но подобное поведение сочтут трусостью. Если я хочу ужиться в этом доме, то должна заставить уважать себя. Пусть и обстоятельства моего появления здесь весьма скандальные. Поднявшись по лестнице и свернув в коридор, я остановилась и прижалась к стене. Как и ожидалось, стоило мне уйти, слуги разом заговорили, перебивая друг друга. «Да кто она такая?» Милорд явно сошел с ума. «Если привел в дом, вот это!» — голос Абигейл я уже знала. «Но на ней фамильное кольцо Марлоу». «А как же леди Патриция?» — поинтересовался один из мужчин. «Ой, брось, Джерри, милорд Эрик никогда бы не женился на ней, всего лишь захаживал в гости». Я поморщилась и прикусила губу, в задумчивости накрутив прядь волос на палец. Любовница у Эрика всё же имеется. Я бы очень удивилась, будь это не так. Услышав шаги на лестнице, я на цыпочках миновала коридор и заперлась в спальне. Нельзя, чтобы меня застукали за подслушиванием. Комната Эрика оказалась весьма примечательной. Безусловно, главной деталью интерьера была огромная кровать – с темно-синим балдахином. Сразу возле нее винные шкафы, выкатывающиеся на колесиках столик. Мой новоиспеченный муженек знал толк в развлечениях. Пожав плечами, я отправилась в ванную комнату, в которой располагался вместительный бассейн. Он был оснащен артефактами, и горячая вода поступала прямо из медных кранов. И не нужно сначала греть ведра с водой на кухне, а потом таскать их в ванну, Кажется, замуж я вышла удачно, со слугами я как-нибудь полажу, а если договорюсь с Эриком, то мне вовсе не придется жить здесь постоянно. Дотянуть бы до совершеннолетия, всего-то месяц остался. Когда мне исполнится 21, я наконец-то смогу сама распоряжаться оставшимся имуществом и суммой на счету в банке, невзирая на мнение отчима. Погрузившись в размышления, я быстро помылась, воспользовавшись мылом и шампунем Эрика. Оба отдавали чем-то хвойным, оставляя после себя терпкий аромат. Дважды в дверь скреблась горничная, предлагая свою помощь, но я отказалась. Если она увидит, в каком состоянии находятся мои ногти и волосы, да и ночь в тюрьме не прошла бесследно. Эрик не простит мне, если его бессменную экономку хватит удар. Вдоволь наплескавшись в ванной, я вытащила из шкафа пушистое полотенце и целиком завернулась в него. Здесь же обнаружился и артефакт, о котором раньше я только слышала. Он дул теплым воздухом и высушил мои волосы всего за 10 минут. Вряд ли Эриком пользовался, а значит, он предназначался для гостей, что оставались на ночь. В спальне я немного замешкалась. Снова надевать то легкомысленное платье не хотелось, но других вариантов не было. Можно, конечно, попросить горничную отыскать другой наряд, но тогда Абигейл окончательно утвердится в мысли, что Эрик подобрал меня на улице. Это было недалеко от истины, но сперва нам с ним нужно обсудить, во что мы вляпались. Натянув на лицо улыбку, я вышла из спальни и столкнулась с двумя незнакомыми леди – удивленно рассматривающими меня. «Эм, добрый вечер!» Эбби сказала, что Эрик привел гостью, отозвалась та, что помоложе. Высокая светловолосая девушка с россыпью веснушек на носу и щеках мысленно я выругалась. Абигейл все-таки отомстила мне. Она промолчала о том, что ей представили меня как новую хозяйку, чтобы я сама объяснила тетушке Эрика и ее воспитаннице, кто я такая». «Даже не знаю, с чего начать». Обе женщины ожидали от меня ответа, сверля настороженными взглядами, а я, в свою очередь, рассматривала их. Та, что постарше, была одета в светлое платье с высоким воротником, подчеркивающая её женственную фигуру, несмотря на невзрачный фасон. На её тёмных волосах красовалась милая розовая шляпка, тень от которой закрывала почти половину лица. На вид – Я дала бы ей лет сорок. Наверняка она и есть тётушка Эрика. Вторая девушка нетерпеливо стянула перчатки. В её голубых глазах засверкало неприкрытое любопытство. «Меня зовут леди Алисия Марлоу», – представилась женщина постарше. «А это моя воспитанница, Камилла Форд. Я так рада познакомиться с вами», – широко улыбнулась я, лихорадочно соображая. «Я леди Кристина Хартман» а с недавнего времени моя фамилия Марлоу». Изо рта тетушки вырвался свистящий вздох, и она слегка пошатнулась. Шляпка съехала на бок, и я увидела, что ее правая щека обезображена ужасным шрамом, спускающимся за воротник платья. Камила подхватила ее под локоть и помогла устоять на ногах. «Эрик женился?» – переспросила леди Алисия. «Нет, этого просто не может быть». «Ваша экономка Абигейл может это подтвердить». «Эрик представил меня слугам, как свою жену». «На всякий случай сообщила я». «Не хотелось бы, чтобы меня вышвырнули из дома». «Весна не самое подходящее время года для прогулок без пальто». Внезапно леди Алисия шагнула ко мне и цепким движением схватила меня за руку. «Кольцо Марлоу! Только Эрик смог бы надеть вам его на палец». «Значит, это действительно правда. Простите, что я не поверила сразу. Вы не похожи на девушек, которых обычно предпочитает Эрик». «И кого же он предпочитает?» Невольно заинтересовалась я. «Брюнеток?» Пожала плечами леди Алисия и тут же залилась краской. «Ох, я так разволновалась, что веду себя просто возмутительно. Мне не стоило обсуждать с вами прежних женщин Эрика». «Лучше расскажите мне все подробности вашей свадьбы. Почему я о ней ничего не знаю?» Я уже открыла рот, чтобы ответить, но осеклась, натолкнувшись на предупреждающий взгляд Камилы. Она быстро покачала головой, одними губами прошептав «нет» и уже вслух произнесла. «Может быть, продолжим разговор в гостиной? Я попрошу слуг подать чай?» Леди Алисия беспомощно улыбнулась. «Думаю, мне не помешает присесть. Идёмте, леди Кристина. Я безумно хочу узнать, как же так вышло, что мой ветреный племянник женился. Я даже не надеялась, что это произойдёт в ближайшие годы». «Давайте я вам помогу», — предложила Камилла. Проходя мимо меня, она едва слышно сказала. «Постарайтесь не шокировать леди Алисию. У неё слабое здоровье». Я кивнула и последовала за ними с досадой подумав о том, что о нашем знакомстве в тюрьме и поспешной свадьбе из-за моего приговора придется умолчать. Но как же не вовремя Эрик ушел? Он ведь сказал, что сегодня его родственников не будет дома. Первым делом леди Алисия вернула шляпку на законное место, спрятав шрам. Судя по ее скованным движениям, она отчаянно стеснялась своего увечья. «Когда мы устроились в гостиной, Горничная принесла чай и принялась нарочито медленно разливать его по чашкам, с интересом поглядывая на меня. Я сидела прямо, чинно сложив руки на коленях. Воздух холодил обнажённые плечи, но мне ничего не оставалось, кроме как делать вид, будто мой наряд – совершенно обычное дело. Впрочем, мужской сюртук поверх выглядел бы ещё провокационнее. Это хорошо, что я успела отмыть тюремную грязь, «Итак», — начала тётушка, — «Леди Кристина, как же вы познакомились с Эриком?» «Называйте меня Тиной», — предложила я и отпила чаю, чтобы потянуть время. «Вы правы, Тина, мы же стали родственниками, а значит, вполне можем обойтись без формальностей. Тогда для вас я просто Алисия», — шокированная горничная едва не выронила под нос, а я поперхнулась чаем, — удивительная женщина. Неужели она готова вот так принять в семью? Да она ведь видит меня в первый раз в жизни, и вряд ли мне удалось произвести на нее достойное впечатление. «Я понимаю твое удивление», – наклонила голову Алисия. «Но кто я такая, чтобы диктовать Эрику, на ком ему следует жениться? Я ведь не его величество. Племянник и так был очень добр ко мне, когда поселил меня и Камиллу здесь после смерти моей сестры». На её лице появилась тень печали, а потом уголок губ дрогнул в полуулыбке. Раньше вечеринки в этом доме гремели на всю округу, а теперь я развожу здесь цветы. Итак, как же вы с Эриком всё же познакомились? Первым порывом было выложить всю правду, но я вспомнила о предупреждении Камиллы и вовремя прикусила язык. «Нужно что-то более милое и правдоподобное одновременно», «Например, мы познакомились в таверне. Я коротала время в ожидании, пока закончится дождь, а Эрик сел за мой столик, так как свободных не нашлось. Мы познакомились, ну и слово за слово...» Я замолчала, не представляя, чем должна закончиться такая история. «Как интересно!» — воскликнула Алисия. «А когда это произошло?» «Кажется, дожди начались буквально на прошлой неделе». Прошлая неделя выглядит сомнительным поводом для женитьбы, но уж лучше, чем сегодняшнее утро. Тонкие брови Алисии сошлись на переносице. Но прежде чем она успела задать новый вопрос, где-то за стеной раздался шум. С каждой секундой он приближался и становился всё сильнее, и я озадаченно посмотрела на дверь. А в следующее мгновение она с грохотом распахнулась, И внутрь влетел странный предмет, в котором я, к своему удивлению, узнала птичью клетку. Внутри с клёкотом металась ярко-красная птица. Заметив меня, она издала истошный крик, и клетка рухнула на пол, распавшись на две половинки. Птица выпорхнула вверх и прыгнула на столик с чаем, смахнув хвостом чашки. «Это ещё что такое?» Я вскочила с места и отшатнулась подальше от птицы. Светлая матерь, да она ведь не просто красная, она словно объята огнем. Пламя сияло на холке и стекало по перьям вплоть до длинного хвоста. Но особенно ярко горело на широких крыльях. Лишь глаза сверкали двумя изумрудами, а в весьма осмысленном взгляде плескалось возмущение. «Это не просто птица!» Это Феникс. А кто еще может стать живым пламенем и не сгореть при этом?